5. Был злой как черт. Чтобы избежать разговора с Мищик, после конференции сразу же исчез в своем кабинете. Перебросился парой слов «собирай» и позвонил Вильчеру, чтобы узнать, как продвигается следствие. Но продвижение и не намечалось. Свидетелей не появлялось, следов крови не найдено, просмотр видеозаписей с иных камер не принес результатов. Будник торчал дома — Допросы очередных знакомых Эльжбетты Будниковой подтверждали лишь одно — прекрасный человек, веселая, жизнерадостная общественница. Не все восторженно отзывались о ее замужестве, но все без исключения повторяли, во всяком случае они дружили. И чем сильнее разбухали папки, тем большей степени Эльжбетта становилась безупречной, тем слабее угадывался мотив — тем быстрее прокурор Теодор Шацкий погружался в отчаяние. Он с трудом сдержался, чтобы не сесть в машину и не выехать навстречу Шиллеру, допросить его где-нибудь на полпути, лишь бы только что-то сделать, что-то разузнать, сдвинуть дело с мертвой точки. В надежде зачерпнуть чистого воздуха и освежить мысли, он вышел из прокуратуры, оставил позади стадион — вместо непрекращающихся заварушек в защиту палаток с картошкой, и по Старомейской направился в сторону костела святого Павла, минуя по дороге виллы сандомерской элиты и парк пищели заложенный недавно в ущелье того же названия. Раньше Шацкий этого места не знал, но нетрудно было представить себе типичным медвежьим углом. где в любое время дня и ночи легко распрощаться с целомудрием не по своей воле. Шел он торопливо, решительным шагом. Было настолько тепло, что он расстегнул плащ, и изморозь оседала на одежде, облекая его в внеземные искрящиеся доспехи. Он дошел до костела и расположенного при нем живописного кладбища. Тучи растаяли, и теперь прекрасно проглядывалось взгорье, с старой частью города, от которого Шацкого отделял небольшой яр. Город выглядел отсюда как корабль, плывущий по уже зазеленевшим лугам. Высокий шпиль кафедрального собора помечал нос, дома оказались расставленными на борту контейнерами, мачта ратушной башни приходилась точно на середину судна, а на корме обозначился пузатый контур Апатовской башни. С этого места Шацкий хорошо различал характерный кряжистый силуэт синагоги и растущие у ее подножия кусты, где было найдено мертвое тело. Он стал спускаться к городу, продумывая всевозможные сценарии произошедшего. Каждый из них начинался с главной предпосылки — либо убийца-будник, либо нет. Каждый оказывался бессмысленным. Чувствуя нарастающее разочарование, он шел все быстрее, миновал замок, и, когда наконец остановился возле собора, с трудом перевел дух. Собор оставлял желать лучшего — здоровенной, и такая кирпичная готическая громадина с прилепленными барочными элементами на фасаде. Можно не сомневаться, что все здешние экскурсоводы, расписывая его древнюю историю, — Оливьми олили потоки меда и глазури, но на шатского здания не произвело особого впечатления, в частности из-за того, что самая красивая его часть, высокий шпиль, оказалась, как он недавно выяснил, результатом неоготической перестройки конца XIX века. Он подошел к боковому входу, где красовался новенький, видимо, только сегодня пришпиленный листочек с надписью «Фото и видеосъемка категорически запрещены». Судя по всему, средства массовой информации уже задали перцу к сензам. Он вошел внутрь. Пасхальная пора, а храм безлюден. Всего лишь один посетитель, похоже, турист, на скамьях же пусто. Возле хоров мужчина и женщина слаженно мыли каменные плиты. Шацкий вдохнул неповторимый, единственный в своем роде запах старого костела, С минуту подождал, пока глаза не привыкнут к полумраку, и осмотрелся. Он был здесь впервые. Он ожидал увидеть готическую и монументальную суровость, нечто вроде кафедрального собора Святого Иоанна в Варшаве. А тем временем Сандомишская базилика не давила своим величием. Шацкому пришелся по вкусу и архитектурный скелет. Колонны и ребра свода были выполнены не из красного кирпича, а из белого камня, что придавало интерьеру определенную элегантность. Неторопливым шагом, в костеле он всегда избавлялся от суетности, Шацкий проследовал по проходу между скамьями и остановился посредине главного нефа, под восхитительной хрустальной люстрой. По одну сторону располагались хоры, по другую — главный алтарь и пресвятерий, сплошь в барочной роскоши. примечание Пресвитерий. пространство между нефом и алтарем конец примечания мраморные купель на пузатые ножки золотые рамы в боковых алтарях каждая завитушка орнамента пукленькие ангелочки и темные холсты маслом так и восклицали обращаясь к посетителю эй мы из 18 века Он петлял между колоннами, без особого интереса рассматривая статуи и картины, представляющие святых, и остановился возле Пресвитерия, недурственно расписанного рукой безызвестного сандомирского джотто с сценами из Нового Завета. Шацкий смотрел «Тайную вечерю», «Воскресенье Лазаря», «Пилата», «Иуду» и «Фому», весь комплект бессмертных сюжетов, которые, как утверждается, вызывают у двух миллиардов людей ощущение уверенности и покоя, а в придачу и осознание того, что могут делать все, что заблагорассудится, ибо Господь особливо возлюбил своих блудных сыновей. Вот еще одно хобби для одержимых, черт бы их побрал. Шацкий потер лицо, почувствовав смертельную усталость. Он резко отвернулся от алтаря, Не для того ведь пришел в собор, чтобы восхищаться второразрядным европейским искусством. Через главный неф между скамьями устремился в сторону хоров. Под люстрой попытался обойти мужчину, который размеренными движениями, напоминающими метроном, подметал пол. — Не по мокрому! — предостерег мужчина. Землистое лицо, невидящий взгляд, черная рубаха, застегнутая под самое горло — Зомби и алкаш в одном лице, то бишь настоящий католик, искрящийся радостью и счастьем, ибо Господь указал ему светлый путь в обитель блаженных. Шацкий, ни слова не говоря, отступил на шаг и по сухой полоске направился к боковому нефу. Шаги его заглушали ритмичное шорканье швабры, возобновившей свою деятельность. Сомнений, где искать небезызвестный холст, не возникало. На западной стене по обеим сторонам от входа притвор висело четыре больших полотна. Два первых довольно натуралистично представляли резню, судя по внешности нападающих какой-то монголо-татарский набег. На первой картине неверные расправлялись с жителями Сандвижа, а на второй — с доминиканцами, что легко было узнать по белому монашескому облачению. По другой стороне от входа снова резня и горящий замок, На сей раз монголами там не пахло, скорее всего, это потоп. Никто не отличался такой страстью к поджогам и взрывам, как шведы. Вот уж народ, одержимый на почве взрывчатки. К тому же еще задолго до Нобеля. Примечание. Потоп. Имеется в виду так называемый шведский или кровавый потоп 1655-1660 годов. Вторжение шведов на польские земли. Конец примечания. Ну, а четвертое полотно? Прокурор Теодор Шацкий как раз стоял перед ним, скрестив руки на груди. Возможно ли, чтобы имело оно нечто общее с убийством Эльжбетты Будниковой? Надо ли ей впрямь искать религиозного маньяка? Он обернулся в сторону алтаря и мысленно попросил Бога, чтобы это не был религиозный маньяк. Нет ничего худшего, чем маньяк. Метры документов, табуны экспертов, споры, может или не может тот отвечать за свои поступки, короче, мучений да и только. Что же касается приговора, тут чистая игра случая, независимо от доказательного материала. Шацкий молился, не приставая ломать себе голову. С левой стороны к нему методически приближалось шорканье костельной уборки. На сей раз женщина. Она переставила ведро, принялась за мытье и дошла до ног Шацкого. Прервалась, взглянула на него, выжидающе. Была в той же степени сияющей и преисполненной радостью веры, как и ее партнер. Магазинчик с аксессуарами для самоубийц взял бы такую на работу без лишних слов. Прокурор сделал шаг назад и по узкой полоске сухого пола направился в сторону выхода. Никакого смысла глазеть на малиновый саван, прикрывающий злополучную картину, не представлялось. Правда, в качестве учешительной премии, чтобы никто не говорил, будто тут смотреть нечего, на саван нацепили портрет Иоанна Паула II. Шацкий знал, что изображено на полотне, видел это в интернете. Карл де Прево, похоже, не принадлежал к знаменитым живописцам, но зато у него был большой заскок по части ужасов и талант художественного повествования в духе комиксов, что пришлось по душе тогдашнему архидиакону собора, возложившему на художника оформление храма. Поскольку архидиакон Жуховский был истинным христианином и патентованным антисемитом, де Прево представил документальные свидетельства еврейских преступлений на сандомишских детях. Примечание. Архидиакон Стефан Жуховский в 1710-1713 годах обвинял евреев в ритуальном убийстве христианских детей и профанации обладки, и все процессы против них выигрывал, хотя на стороне евреев были староста, воевода и даже иезуиты. В результате архидиакон становился собственником достояния евреев в том числе домов, расположенных в привлекательных местах Сандемежа. Конец примечания. На холсте были запечатлены евреи, скупающие детей у христианских матерей, проверяющие словно скотину на ярмарке, в добром ли они здравии. Были там и евреи душегубы, и спецы по сцеживанию крови из бочки, набитой гвоздями, и собака, пожирающая брошенные останки. Шаску особенно поразил вид разбросанных на земле ручек и ножек младенцев. Дойти до двери ему не удалось. Между ним и выходом из бокового нефа протянулось метра три мокрого, только что вымытого пола. Он хотел было сделать три больших шага, но что-то заставило его насторожиться. Тишина. Ни шагов, ни шорканья. Мужчина и женщина, опираясь на швабры, взирали на него издалека. В первый момент ему захотелось пожать плечами и выйти, но в их глазах было столько мировой скорби, что он вздохнул и стал искать дорогу по-сухому. Чувствуя себя, как крыса в лабиринте, Шацкий дошел до противоположной стороны костела, теперь он был совсем далеко от выхода. Но тут открылся путь к алтарю, а значит, он уже с другой стороны доберется до дверей, мужчины и женщины успокоившись, вернулись к своей работе. Продвигаясь вдоль стены, Шацкий поглядывал на висящие картины, также кисти барочного мастера комиксов Де Прео». При этом он мало-помалу замедлял шаг, пока и вовсе не остановился. Католическое воспитание не позволяло ему употребить слово «порнуха» для описания того, что он видел. но ни одно другое не передало бы сути точнее. Монументальные полотна имели одну тему — смерть. Реалистичную, кровавую, мученическую, совершаемую сотни раз. В первый момент шацский не понял, почему все до единого трупы имели свой номерок, и только потом обратил внимание, что холсты снабжены латинским обозначением месяца. То есть... Это был своего рода календарь для извращенцев, по одной безносой на каждый день года. Он как раз стоял возле марта. Пытки были настолько затейливвы, словно хотели передать всю безнадежность холодного и грязного преддверия польской весны. 10 марта испускал дух пригглажденные копьями к дереву афродосии. Спустя два дня лопата рассекала шею Мигдония. А 31 марта взгляд приковывал кишки, намотанные кровавой лентой, на нечто зубчатое, проткнувшее Вениамина. В апреле было чуток полегче. Одному отсекали голову, другого сбрасывали с крутого бережка в речку или привязывали к лошадиному хвосту, или же бросали на съедение дикому зверю. А еще одного, кажется, варили в кипятке. Выражение его лица никак не соответствовало наслаждению от теплой ванны. 12 мая Шацкий наткнулся на Теодора. Его тезка мог похвастаться довольно мягкой мерой наказания. Теодора отправили кормить рыб с камнем на шее. Абсурд, на у Шацкого даже от сердца отлегло. Утопленник не был его покровителем. Именина прокурора приходились на ноябрь, на день святого Теодора Кентерберийского. монаха и интеллектуалы VII века. Он продвигался дальше, представленные живописцем ужасы и отталкивали его, и в то же самое время притягивали, будто лежащие на обочине жертвы дорожного происшествия. Его поразила изобретательность Депрео. На протяжении 365 дней пытки повторялись довольно редко. хотя распятию и перерезанию горла оказалось решительное предпочтение. В конце концов Шацкому удалось выйти напрямую к дверям, он ускорил шаг, потому что церковный служка явно торопился пройтись мокрой шваброй по последнему участку сухого пола прямо возле выхода. Но он задержался возле ноября. У него ведь одиннадцатого день рождения. Ну что ж. Именно этот страдалец воистину заслужил канонизации. Мало того, что его довольно изощренно подвесили на крюке, так еще к ногам, чтоб упаси бог, не вышло осечки, подвесили камень, а тело прошили копьем. «В жизни всегда найдется место лишней доли истязаний», — тоскливо подумалось Шацкому. Церковная служка многозначительно откашлялся. Шацкий оторвался от картины. «Нашел свой день рождения!» — сказал он ни к силу, ни к городу. «Это не день рождения!» — отозвался уборщик неожиданно веселым голосом. «Это ворожба! Это как вы жизнь свою закончите!» На улице было как в ноябре. Мокро, темно, холодно. Прокурор Теодор Шацкий застегнул плащ и, выйдя через калитку на костельную, направился в сторону рыночной площади. Он взглянул на камеру, ту самую, которая в последний раз запечатлела Элю Будникову, и вспомнил, как та подтягивала голенище сапожка, а потом, подпрыгивая, догоняла своего мужа. В голове промелькнула мысль, они не зайти ли к Буднику? Но он ее отогнал.